Маград беспомощно скатилась вниз по склону небольшого оврага. Она продрогла до мозга костей. Платье её насквозь пропиталось влагой и было обляпано слоями грязи. «Удивительное дело», — сокрушенно думала она. «Когда читаешь о чарах в книжке, так представляешь себе прогулку ясным солнечным утром в конце весны». Маград кляла себя последними словами за то, что забыла справиться... Какое же треклятое семейство треклятого папоротника пригодно для её треклятых целей? С разлапистой ветки дерева на неё обрушился водопад дождевых капель. Маград откинула салбанобрякшую прядь и тяжело опустилась на ствол поваленного дерева, усыпанного гроздями бледных, жутковатого вида поганок. А поначалу всё выглядело так заманчиво. С появлением шабаша Магрот связывала самые радужные ожидания. Она свято верила в то, что ведьма не должна действовать в одиночку, ибо это может привести к некоторым курьёзным недоразумениям. Она мечтала о глубокомысленных рассуждениях о естественных энергиях под оком огромной, повисшей в небе луны. А после им всем ничто не помешало бы опробовать себя в исполнении древних танцев, описание которых имелось в некоторых фолиантах тётушки Вемпер. И для этого вовсе не обязательно было раздеваться догола или, как выражались старинные источники, оставаться в небесном одеянии. Магрот никогда не страдала завышенной оценкой собственной фигуры, а пожилые ведьмы на это никогда не согласились бы. Вовсе не надо было раздеваться целиком. В тех же книжках рассказывалось, что порой ведьмы отплясывали в комбинациях. Девочка Магра частенько пыталась вообразить, каким образом эти комбинации составлялись. Может, танцевали попарно, а может, тройками. Хотя, скорее всего, комбинации возникали, когда просто не хватало места для танцев. Вместо всего этого ей пришлось довольствоваться парой домовитых старух, которые в самом вдохновенном состоянии едва ли могли связно выражаться и которые никогда даже не пытались проникнуть суть вещей. Разумеется, Нельзя не поставить им заслугу участия, пусть и несколько необычное, которое они приняли в малыше. Однако Маград не могла отделаться от ощущения, что, если ведьма и принимает в ком-либо участие, происходит это по строго корыстным соображениям. А колдовство они творились такими будничными пресными лицами, словно штопали носки или месили тесто. Никаких оккультных знаков они не носили, тогда как Маград, в свою очередь, была самой рьяной приверженка подобных атрибутов. Одним словом, всё идёт наперекосяк. И лично она идёт домой. Маград нехотя поднялась, дёрнула липкое платье и шагнула в туман, клубящийся в лесу, но тут же услышала чьи-то стремительные шаги. Человек бежал и, судя по всему, нисколько не боялся выдать себя, ибо сверх топота он оглашал лес треском сломанных сучьев и диковинным гнусовым пряцаньем. Спрятавшись за мокрым кустиком падуба, Маград осторожно приподняла ветку. Бегущим человеком оказался Шон, младший сын нянюшки Як, а металлическая одышка исходила от его кольчуги, которая была ему порядком велика. Ланкр — королевство небогатое, и потому на протяжении веков старшее поколение дворцовой стражи Передавала кольчуги по наследству своим преемникам. Причём передача эта не обязательно осуществлялась с помощью рук. Данная же кольчуга придавала Шону сходство с эдакой непробиваемой ищейкой. Маград выступила из своего укрытия. «Оф, это ты, Маград!» — сказал Шон, приподнимая капюшон кольчуги который съехал ему на глаза. «Ты про маму мою знаешь? Что такое?» Он бросил её в темницу и заявил всем, что она, дескать, собиралась его отравить, а у казематов новеньких поставили, и меня к ней даже не подпустили. Шон нахмурился. «Говорят, что её заковали в цепи, а это значит, что всё может кончиться очень плохо. Ты же знаешь мою мать, она такое может устроить, если её из себя вывести. Потом до конца жизни вспоминать будем. А сам-то ты куда несёшься?» поинтересовалась Маград. «Найти надо Джейсона, Вейна, дарана и...» «Обожди-ка минутку». «Оф, ты только представь, а если её пытать начнут?» «Сама знаешь, какие слова у неё с языка слетают, когда её разбирают по-настоящему». «Шон, ты же видишь, я думаю». А к воротам он поставил отряд личной гвардии. «Слушай, Шон, я тебя умоляю, заткнись хоть на полминутки». Уж поверь, как только Джейсону станет всё известно, он герцогу такого дрозда покажет. Скажет, самое время преподать в Флему пару уроков. Нянюшкин сын Джейсон был юношей, который и телосложением, и, как всегда полагала Маград, умом, смахивал на целое стадо крупного рогатого скота. При всей сопутствующей такому раскладу толстокожести, Джейсон в представлении Маград «Идва ли сможет устоять перед градом хорошо заточенных стрел?» «Не говори ему ничего. Пока!» — задумчиво произнесла она. «Тут, может быть, другое решение». «А как ты думаешь, может, мне с матушкой Ветровоск поговорить?» — спросил Шон, подскакивая попеременно то на левой, то на правой ноге. «Она-то точно скажет, как поступить. Она же ведьма». Магрот даже бровью не повела. До сего мгновения она была склонна считать себя весьма разозлённой. Однако лишь теперь Магрот познала настоящее бешенство. Она промокла, продрогла, проголодалась, а этот парень... Когда-то давным-давно именно в такие мгновения к её горлу подступали рыдания. «Ой!» — напугался Шон. «Эм, я же не хотел того... э И он опасливо попятился. «Если всё-таки увидишь матушку-ветровоск», — медленно произнесла Магрот, изрекая каждое слово так, словно облекая его в стекло, «можешь сообщить ей, что я сама разберусь с этим делом. А теперь бери ноги в руки и дуй отсюда, пока я не превратила тебя в лягушку. Впрочем, ты и так от неё не отличаешься». С этими словами она повернулась, подобрала юбку, И, сломя голову бросилась бежать в направлении собственного дома.